Глава 6. Себастьян Край, верх-целитель. Зима внезапно вспомнила, что она холодная, и впервые в этом году температура опустилась ниже 20 градусов. Прежде чем перемещаться, мне нужно было дождаться времени начала занятия. Опаздывали адепты или приболели, а подождать было нужно. Для того, чтобы те, кто пришел заранее, не замерзли, я создал защитный купол. Как целитель я не мог допустить переохлаждения своих пациентов. Тьфу ты, адептов. Накануне выпало много снега, и теперь он слепил глаза, искрясь на солнце. Темные стены Академии почти полностью окутала снежная пелена, и это было волшебно красиво. С того момента, как я эпично встретился со своей супругой в цветочной лавке, я стал восхищаться окружающей меня природой. Душа пела и вела ноги в танго-шагах. Хотелось закружить Нику в страстном танце, даря ей любовь и нежность. Да, надо не забыть вечером договориться с женой, когда мы сможем заняться ее обучением танго. Сами движения она знала, но не могла совмещать их с раскрытием резерва партнеру, А это обязательное условие для обмена магией. Я взглянул на амулет и увидел, что пора. Открыв переход в заповедник, созданный пожелавшим остаться неизвестным селекционером, я проследил за перемещением туда адептов-первокурсников. Целебный воздух хвойного леса и здешний уникальный микроклимат благотворно влияли на организмы магических существ, и мои пушистые пациенты быстро шли на поправку. Будущие защитники Адильи от нежити с восхищением прильнули к панорамному окну, разглядывая фифов. Дав им время осмотреться, я вновь обратил внимание на себя и произнес заготовленную речь. «Адепты, миру Манджунты жизненно необходимые профессиональные некроманты. К сожалению, прежде чем вы ими станете, придется столкнуться с ошибками в процессе учёбы и в работе с нежитью. А чтобы промахи не стали для вас фатальными, Ерхсискарь решил дать вам защитников». Подумав, не стал вдаваться в подробности, а просто изложил суть дальнейших действий. Сейчас я попрошу Фифов принять боевую полузвериную ипостась, чтобы вы видели, кого выбираете себе в помощники. Я прошел через потайную дверь непосредственно в сам заповедник и попросил Фифов обернуться. Фамильяры были мне благодарны за лечение и мгновенно поменяли ипостась. но часть из них, что лечила Николь, так и остались пушистыми зверьками причудливых форм и с ехидным выражением глаз поглядывали на своих сотоварищей. Уж не передалась ли им ведьминская вредность? В общем, и тех, кто был готов сотрудничать, оказалось достаточно для богатого выбора. Первокурсники стали пытаться контактировать с фамильярами. Процесс выбора теперь стал делом двусторонним. Если раньше адепты просто брали себе понравившихся особей, то теперь фифы также смотрели, выбирали и устанавливали контакт с магами. За всем этим было интересно наблюдать. После того, как все определились, я попросил фифов вновь перекинуться в их основную животную ипостась и провел внутрь комнаты, где их с нетерпением ожидали адепты. Никто не спешил тискать пушистые комочки, слишком свежи были воспоминания о том, в каких угрожающих монстров фиолетовые малыши могли превращаться. Когда все распределились по парам, я вновь привлек к себе внимание и стал объяснять. «Для вашей безопасности вы сейчас осуществите привязку фамильяров под моим контролем». «Вам нужно будет познакомиться с ним и сказать следующее. Например, моего фифа зовут Райан, и я привязывал его следующей фразой. Райан, мне нужна твоя помощь, чтобы суметь сохранить мой брак с Николь Гнесовой. Я ее очень люблю и хочу, чтобы мы с ней смогли поладить. Без тебя я не справлюсь. После этого...» Мои слова потонули в поднявшемся гвалте. Адепты вне стен Академии почувствовали себя раскованно. Не дослушав мою речь, начали подыскивать удобные местечки для проведения ритуала. Кто-то приткнулся в углу, кто-то умостился поближе к камину, кто устроился, сев на полу. «Тихо. Я понимаю, что тема моих отношений с ректорессой Академии Ведьмовства и Знахарства вам не особо интересна. Тогда разрешаю вам начать привязать ваших фифов. Я буду контролировать каждый процесс, поэтому привязываем по очереди, в алфавитном порядке». Мои ученики быстро справились. Для них не составило труда найти цель, ради выполнения которой им понадобилась помощь фифа. Когда все обрели себе подчиненного ФИФа, адептка Мелани Хильд спросила меня. «А разве нам, фамильяры, не нужны для защиты от нежити? Зачем давать им задание? Я про формулировку фразы для привязки». Пришлось пояснять. Тут такое дело. Для того, чтобы ФИФ вас точно слушался, нужно попросить его о помощи в том, с чем вы точно сами пока не справляетесь. С нежитью даже необученный некромант имеет шанс справиться. Вопрос вероятности. Поэтому нужна другая цель для привязки. А поможет ли вам фамильяр в том, о чем вы просили, для вопроса вашей охраны, не имеет значения. Но я вам всем от души желаю, чтобы всем фифы помогли, и у вас точно все получилось. Мне пришлось сделать паузу, чтобы дать слушателям выразить мне словесную благодарность. Продолжу. А еще вам следует понимать, что фифы теперь вынуждены вас слушаться, но, скорее всего, не особенно этого хотят. У этих магических существ жизнь была не сахар. Сначала их запугал тот, кто их вывел, сам процесс селекции для нас тайна за семью печатями. Потом они попали в руки к людям, которые пытались подчинить их, используя телесные наказания и лишая еды. Чтобы вы понимали, ничего, кроме озлобленности, они в итоге не получили. Мы с ректорессой Авиза их вылечили физически, но раны душевные никуда не делись. Ваша задача – найти подход к ним и сделать своими соратниками. Запомните важное правило использования фамильяров. Чем лучше вы относитесь к ним, тем лучше они относятся к вам». Я сделал паузу, давая осознать важность момента, а затем предложил тем, кто хочет проводить через портал в Академию, а тем, кто хочет остаться тут, подождать моего возвращения и поболтать о том, как завоевать сердце ведьмочки. И я нисколько не удивился, увидев, что никто уходить не собирается. «Ну что ж», — сказал я, улыбнувшись первокурсникам. «тогда Аделийская танго в АТЧ продолжается. Что ж». Танцуем дальше. Конец второй части истории.